Москва, 11 мая. Романенко велел Савину отвезти всех по домам. Дронга опять сел рядом с Галиной и не мог не заметить, охватившей ее апатии. Она с безучастным видом смотрела в окно и, казалось, не видела ни начавшегося дождя, ни капель воды на стеклах, ни изредка мелькавших на дороге автомобилей. Дронга легонько коснулся ее руки. Как ты себя чувствуешь? Она вздрогнула, посмотрела на него. «Уже лучше», — сказала Горько, улыбнувшись. «Спасибо. И за пощечину тоже спасибо. Хотя щека болит до сих пор». «Тебе нельзя сегодня оставаться одной», — решительно заявил он. «Только не говори, что хочешь пригласить меня к себе», — усмехнулась она. «Хочу», — сказал он. «Тем более, что это самое безопасное место в городе. Возле дома дежурят сотрудники ФСБ, а в квартиру без разрешения хозяина трудно проникнуть». «Значит, приглашаешь меня?» Она произнесла это с вызовом. «Приглашаю». Он кивнул, чувствуя, что она вся напряглась. «Но учти, в данный момент у меня в доме две женщины». Она посмотрела ему в глаза, решив, что он над ней издевается. «Какие женщины? Твои знакомые?» «Скорее, твои. Это мать и дочь Эдгара Вейдеманиса. Ты их знаешь. Бабушка и внучка. Им нельзя ночевать в своем доме. Опасно». «Пришлось взять их к себе. Они приехали из Витебска. Завтра операция. Но ты не беспокойся. У меня четыре комнаты. Будешь спать или в гостиной на диване, или уступлю тебе свое место в библиотеке». «У тебя прямо-таки приют для обездоленных женщин!» – с облегчением сказала она. «Видимо, тебе нравится роль утешителя?» «Дело не в этом. На месте Вейдеманица мог оказаться кто угодно. Даже я сам». Сколько осталось людей с изломанной судьбой в декабре 91-го, когда страну растерзали на части? Огромную страну, составляющую одну шестую часть суши. «И ты всем хочешь помочь? Всем-всем?» – спросила она. В ее тоне он уловил легкую иронию. «Не всем. Всем помочь невозможно. Кто мне поможет? И еще тысячам таких, как я. В своей родной стране я превратился в подозрительного субъекта, раньше работавшего на Центр» сотрудничавшего с международными организациями через Москву. В Москве я оказался никому не нужным чужестранцем, если бы не мои весьма ограниченные способности, о которых вспоминают в критических ситуациях. Я умирал бы сейчас с голоду где-нибудь в снятой квартире или вынужден был вернуться домой, чтобы охранять там какого-нибудь новориша. Такого я просто не пережил бы и умер от разрыва сердца». С твоими способностями любая спецслужба мира возьмет тебя на работу, сказала Галина. В любую я не пойду, заметил Дронга. Настоящий офицер и порядочный человек может присягать только раз. Своей стране и знамени, за которое готов жизнь отдать. Если страны больше не существует, а знамя повержено, надо либо застрелиться, либо бороться. Присягать вторично другому знамени и другой стране безнравственно. Савин, слышавший их разговор, обернулся к Дронга. Значит, все мы люди непорядочные. Я ведь работал в прокуратуре Союза. Ты работаешь там, где работал, сказал Дронга. Тебя не заставляли присягать другому знамени и другой стране. Не твоя вина, что ты оказался в такой ситуации. Ты занимался расследованием преступлений и продолжаешь свою работу. К тому же, никто не принуждал тебя менять свои принципы. А почему бы вам не устроиться к нам на работу? Во-первых, это было бы непросто. Во-вторых, я сам не захочу. И в-третьих, я был убежденным противником распада нашей страны, который принес людям немыслимые бедствия. Порожденное этим распадом зло до сих пор невозможно искоренить. И еще неизвестно, восторжествует ли когда-нибудь добро. Знаешь, я ведь был тяжело ранен в 88-м и несколько месяцев провел на больничной койке. Тогда мне казалось, что я делаю нужное и благородное дело. Нам удалось предотвратить покушение на жизнь трех президентов. «Вы были тогда в Нью-Йорке», – вспомнил Савин. «Я читал об этом в газетах. Сообщали, что буквально в последний момент убийц схватили». «Да, перед самым покушением. Но дело не в этом. Когда я пришел в себя, мир был уже другой». В Румынии расстреляли Чаушеску, в Германии рухнула Берлинская стена, в Польше победила на выборах солидарность. Говорят, эти изменения принесли в Восточной Европе свободу. Возможно, так оно и было, но моего мира больше не существовало. Потом наступил 90-й, после него 91-й. До сих пор не могу без содрогания вспомнить маршала авиации, который с улыбкой наплевал на совесть и честь офицера, и одного президента страны сдал другому. Горбачев, недалекий болтун, самоуверенный и бездарный, попробовал встать у штурвала и разбил в дребезги огромный корабль, объяснив катастрофу неисправностью судна. Но при всем при том, он был законным президентом страны, а его министры оказались шкурниками и трусами. Не хочу об этом говорить, противно. Именно эти события и привели Вайдеманиса к трагедии. Вэйдаманис рассказывала мне, как в начале 90-х одна пожилая женщина плюнула ему в лицо только за то, что он выходил из здания КГБ в Риге. Представляете его состояние? Он ведь никогда не занимался ни диссидентами, ни даже внутренними проблемами. Всю жизнь проработал в разведке, но тогда КГБ олицетворял собой режим, разоблачения буквально сотрясали страну, и обычная женщина сочла возможным плюнуть в лицо незнакомому человеку только за то, что он вышел из здания КГБ. Ему пришлось покинуть свою страну, где его лишили работы и даже могли осудить за службу в госбезопасности. Ценой неимоверных усилий ему удалось обеспечить относительно нормальное существование своей матери и дочери. Его предала жена, и после всех этих мучений он так неожиданно и страшно заболел. Приютить его родных в это тяжелое для них время было моим долгом. Уверен, на моем месте он поступил бы так же. — Они сейчас у тебя? — спросила Галина. — Да. Думаю, уже спят. Но у меня есть ключи. «Хорошо», — сказала она после некоторого молчания. «Я поеду с тобой. Слава, поверни направо», — обратилась она к Савину. Остаток пути оба молчали, и лишь когда подъехали к дому, Савин показал на стоявший во дворе автомобиль, в котором сидели двое. «Ваши охранники уже здесь», — заметил он, указав на машину. «Я вижу. Спасибо, что нас подбросил». Дронга вышел из машины. Подошел к входной двери, открыл ее, набрав код замка, и, придерживая, пропустил вперед Галину. Обернувшись, она сказала: Не забывай, я не только женщина, но еще и офицер милиции, и должна тебе помогать, тебя защищать. Помогать можешь, защищать не нужно, сказал Дронга. А о своей принадлежности к слабому полу забывают только воинствующие дуры феминистки, которых я терпеть не могу. «Для меня ты прежде всего женщина!» «Не надо!» – поморщилась Галина, когда они вошли в лифт. «Роман говорил то же самое, что ценит во мне прежде всего красивую женщину, в то время, как интересовало его совсем другое!» «Роман был прохвостом!» – в сердцах заметил Дронга: «И не нужно меня с ним сравнивать! Не нужно судить по одному подонку обо всех мужчинах!» «Извини, не хотела тебя обидеть!» Они вышли из лифта, и Галина огляделась. Над дверью в углу увидела небольшую камеру и повернулась к Дронго. «Ты контролируешь весь подъезд?» «И кабину лифта тоже», — сказал Дронга. «Ты даже не представляешь, как важно слышать то, что говорят о хозяине, покидающей его дом гости. Включаешь магнитофон и порой слышишь самые неожиданные вещи». «Спасибо, что предупредил. Теперь буду молчать, пока не выйду из дома». Дронго достал ключи и попытался открыть дверь, но она оказалась заперта изнутри. Он вспомнил, что сам просил Илзи никому не открывать до его прихода. «Придется звонить. Но, может быть, девочка уже спит?» Он негромко постучал в дверь, затем постучал сильнее. Неужели заснули? Но через несколько секунд кто-то подошел к двери, и она отворилась. На пороге стояла Илзи. Она кинула внимательным взглядом Галину, потом спросила. «Вы пришли с ним?» «Нет», – слегка покраснев, ответила Галина, словно ее уличили в чем-то недостойном. «Нет, это совсем не то, что ты думаешь. Он мой старый товарищ. Только товарищ. Поняла?» «Конечно, поняла», – кивнула Илзи, пропуская их в квартиру. «Ты почему не спишь?» – шепотом спросил Дронга. «Уже утро». — Бабушка, наверное, давно спит. — Она не может заснуть, — ответила Илзи, — и я не могу. — Скажите, сами-то вы верите, что папа останется жив? Только честно, вы верите в это? — Верю, — ответил Дронга, выдержав ее взгляд. — Если бы не верил, не позволил бы ему лечь на операцию. Врачи считают, что шансы у него есть, хотя и небольшие. Илзи повернулась и, ни слова не говоря, пошла в спальню. На ней были брюки, светлая майка, очевидно, ее домашняя одежда, в которой она позволяла себе появляться перед малознакомыми людьми. «Бедная девочка», – прошептала Галина, снимая куртку. «А где ее мать?» «Ушла к другому», – ответил Дронга. «Пока Эдгар ездил за границу и был перспективным офицером КГБ, она жила с ним, хотя, говорят, они не ладили. А когда начался этот бардак, она и ушла». Она просто искала повод, убежденно заметила Галина. Женщины не бросают мужчину из-за идеологических или политических разногласий. Видимо, она его никогда не любила. Может быть, согласился Тронга, но ему от этого не легче. И девочке трудно. Сначала осталась без матери, теперь может потерять и отца. Постучу по дереву, чтобы все благополучно кончилось и он постучал по стенке встроенного стенного шкафа в прихожей. Они прошли на кухню. Дронга достал из холодильника колбасу и сыр. «Я не хочу есть», — проговорила Галина. «Тогда вскипячу чай. Спать все равно не придется», — сказал Дронга. «Надо просмотреть всю информацию, полученную от Зиновия Михайловича». «Можно тебя спросить?» — обратилась к нему Галина. «Конечно». «Что помогает тебе быть таким, какой ты есть?» «Сила воли, ум или еще что-нибудь?» «Скорее, жизнелюбие», — ответил, подумав Друнга, «Я слишком дорожу жизнью, чтобы попусту ее растрачивать. Смерть всегда поражение. Жизнь можно отдать лишь ради счастья других, тех, кого мы любим, ради дела, которому служим, ради страны, которую обязаны защищать. Вот и вся моя философия. Я люблю жизнь и не люблю проигрывать». «Как там у Химингоя? Человек рожден не для того, чтобы проигрывать». «И еще слова Прудона, под которыми я готов подписаться. Жить значит мыслить». «Почему ты не женишься?» – спросила она, следя за тем, как он наполняет чайник водой. «Если не хочется, можешь не отвечать». «Почему не хочется?» – он сел напротив нее. Я всегда помню, чем занимаюсь. У меня слишком много врагов, и они постараются найти мое незащищенное место, чтобы нанести удар. И этим местом может оказаться тот, кто мне дорог. Именно поэтому я не могу жить рядом с близким человеком, на которого мои недруги могут обрушить свою ненависть. К тому же моя работа требует одиночества. Я не могу отвлекаться на бытовые проблемы». «Но ты состоятельный человек», — возразила она. «И тебе не обязательно самому заниматься домашним хозяйством». «Я человек не только состоятельный, но и ответственный», — сказал Дронга. «Семья требует времени. Я к этому не готов. Да и характер у меня сложный. Женщине было бы нелегко со мной». «Это как сказать», — возразила Галина. Он поднялся, чтобы налить чай, и когда пододвинул ей чашку... Галина тихо произнесла. «Спасибо». «Не знаю, что бы я сегодня без тебя делала». «Я причинил тебе боль», — вздохнул Друнга. «Думаешь, мне было приятно узнать, что утечка произошла по твоей вине? Даже по дороге к тебе я все еще не верил в случившееся. Они провели, можно сказать, ювелирную операцию. Подло сыграли на твоих чувствах». «Я не девчонка», — резко сказала она. Могла бы догадаться, что никакой он не писатель. А вместо этого выложила ему все. И про Труфилова, и про Ахметова. Из-за меня погибли сотрудник ФСБ и Труфилов. Меня все равно отстранят от работы. И правильно сделают. «Романенко на это не пойдет», — возразил Дронга. «Он понимает, что тебя использовали. Твоей вины тут нет. Почти нет». «Вот именно, что почти». — сказала она с горечью. — Из-за этой гниды погибли двое, так что нечего меня оправдывать. Кроме того, такие вопросы не в компетенции Всеволода Борисовича. У меня есть свое начальство. Напрасно ты разрядил пистолет. Меня не только отстранят от работы в группе Романенко, но еще и возбудят уголовное дело. — Не говори глупостей, — нахмурился Дронго. — Кстати, лицо у тебя уже в полном порядке, — соврал он. Ты сильно ударил. Честно говоря, не ожидала, что ты можешь дать пощечину женщине. Я сам не ожидал, признался Дронга. Но мне не понравилось твое состояние. Верни мне оружие, попросила она. Опять за свое, нахмурился Дронга. Мы, кажется, договорились. Это табельное оружие, напомнила Галина. Или ты собираешься постоянно меня охранять от самой себя? Пойми, в жизни всякое бывает. «Из-за меня погибли люди», – упрямо твердила Галина. «Думаешь, у меня в жизни не было подобных случаев?» – спросил Дронга. «Когда я только начинал, меня включили в оперативную группу экспертов ООН, работавшую с Интерполом. Я тогда прилетел в Нью-Йорк. Мы знали, что за нами будет охотиться наемный убийца, знаменитый Алан Дершовец, и вместо меня оставили в отеле очень похожего на меня парня. Отель охраняли со всех сторон». Но Дершовец сумел нас перехитрить и убил моего двойника. Я до сих пор считаю себя виноватым в его смерти. Хочешь, расскажу, что было потом?» «Что было потом?» – отозвалась она. «Я нашел Дершовица в Румынии и убил. Отомстил за своего двойника. Иначе не смог бы спокойно жить и ходить по этой земле». «Думаешь, мне нужно было убить Хотелева?» «Конечно, нет. Кто он такой? Жалкий исполнитель». Он просто сыграл порученную ему роль. Не он главное действующее лицо, а тот, кто поручил Хотылеву эту роль. Кто сделал Попова своим связным и заказал Труфилова. Вот для него пули не жалко. Впрочем, я предпочел бы взять его живым. Она долго молчала, потом снова попросила. «Отдай мне оружие». Он достал из кармана пистолет и протянул женщине. Она взяла его и, взглянув на Дронга, положила на стол. «Странный ты человек», — призналась Галина. «Тебя, наверное, женщины любят?» «Не знаю». «Любят», — уверенно сказала она. «Ты мне тоже сразу понравился. В тебе есть мужское достоинство, которое сразу чувствуешь в мужиках. Оно либо есть, либо его нет. В романе Хателеве была какая-то мягкость, податливость. Я не любила его, скорее жалела». «Его девочек, чьи фотографии он мне показывал, умершую жену?» «Да, я жалела его, но не любила. Не могла полюбить. Помнишь, я пыталась тебе объяснить, но ты не понял меня. То ли не смог, то ли не захотел». «Значит, я тоже виноват». «Нет, только не ты. Скорее, я сама загнала себя в такую ситуацию». «Соскучилась по любви. Рядом одни мужики, но все замороченные своими проблемами и делами». «Они и женщину-то во мне не видят, только товарища по работе. А я женщина, баба, она и есть баба, при всех обстоятельствах. Вот я и сорвалась. Они все правильно рассчитали». «Хватит заниматься самоедством, сурово сказал Дронга. «Иди спать в библиотеку, я все равно не засну, буду работать». «Может, я помогу?» «Нет, мне нужно побыть одному, так легче думается». Именно поэтому я и живу один. Иди спать. Уже пятый час утра. — Я тоже не смогу уснуть, — сказала она, поднявшись. Дронго уже сидел за компьютером, считывая переданную Зиновием Михайловичем информацию, когда Галина вошла в кабинет. — Извини, — сказала она нерешительно, — можно я посижу с тобой? Мне одной тяжело. — Конечно, можно. — он продолжал работать, чувствуя на себе ее взгляд. Примерно через полчаса она встала. «Извини, я пойду. Постараюсь уснуть среди твоих книг. Сегодня твой дом – пристанище для несчастных женщин». «Спокойной ночи!» – он посмотрел на нее. «Знаешь, – сказала она, уже стоя в дверях, – тебе обязательно нужно жениться. У тебя будут красивые дети. Только найди себе настоящего друга». Галина вышла, а он откинулся в кресле и вспомнил Джилл. «Интересно, где она сейчас? В Италии? В Англии?» «Как далеко они друг от друга?» Он не хотел признаваться себе, что желает только одного – бросить все дела и улететь к Джилл, услышать ее голос, увидеть ее улыбку, прикоснуться к ее прохладной коже. Он вздохнул и продолжил работать.